Но и с помощью Мифа о строительстве Вавилонской башни и смешения языков так завершается древняя история по Библии, Бытие глава 11, стихи с 1 по 9. В начале на земле был один народ и один язык. Кочуя, люди нашли на равнине Сеннар в нижнем течении Тигра и Евфрата место, где они поселились и построили город Одновременно они решили возвести башню до самого неба, чтобы увековечить свое имя. По верованиям восточных народов, мир представляет собой куполообразный небосвод. В верхней части которого проживают боги, в нижней — люди, но верхняя часть также вполне доступна и смертным, ведь птицы, взмывающие высоко в небо, касаются его своими крыльями. То есть вполне возможно построить такую башню с вершины, которой можно заглянуть в окна небосвода, в мир богов, а при случае свергнуть их с престола. Собственно, миф повествует о том, как люди снова попытались стать богами, чтобы захватить власть над миром в свои руки. Тем самым они совершили еще один смертный грех — который карается богом. Этот отважный шаг можно сравнить с вызовом Икара, дерзнувшего долететь до солнца, или с похищением огня Прометеем. Оба героя, как известно, были жестоко наказаны. Бог увидел в желании людей построить башню, реальную опасность для себя, и сказал Яхве, вот один народ и один у всех язык. И вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Бытие. Глава 11, стих 6. Здесь Яхве, как и в первых главах во время сотворения мира, обращается к своему окружению и использует множественное число. Сойдем же и смешаем там языках. Это указывает на древнее происхождение оригинального варианта мифа. Затем Бог спустился на землю, смешал язык людей, чтобы они перестали понимать друг друга, и рассеял их по всей земле. В центре внимания мифа находится башня, строительство которой осталось незавершенным. Она напоминает о строительстве высоких башен, храмов в Междуречье. Самая высокая из них, почти сто метров, находилась именно в Вавилоне. Эти башни строились ступенчато, сужаясь кверху, и казались тянущимися к небу. Вершины башен служили местом для пожертвований, использовались для астрономических наблюдений. Еврейские племена видели эти башни и знали, что, согласно вавилонским верованиям, они соединяют землю с небом. С их помощью человек может добраться до богов, или же боги могут сойти к людям. Именно с подобным верованием встречаемся мы во сне Иакова, где лестница является вратами неба, Вавилон означает врата богов. Составители и авторы Библии убеждены в том, что такую инициативу не вправе проявлять человек. Пропасть между Богом и людьми так велика, что ее может преодолеть лишь сам Бог. Поэтому подобная деятельность человека рассматривается как мятеж против Бога. Греховный замысел людей, воплотившийся в строительстве Вавилонской башни, был в глазах составителей Библии настолько велик, что они просто не могли найти выхода из создавшегося положения. Они изгнали Адама и Еву из рая, но те наплодили потомков и продолжали жить. Каин убил своего брата Авеля, но Ева родила вместо Авеля еще одного сына. Всемирный потоп уничтожил человечество, но Ною и его семье удалось избежать божьей кары, тем самым человеческий род продолжался. Вавилонское столпотворение не давало даже искры надежды на искупление. Ведь оно означало не только появление различных языков, но и сулило всевозможные социальные, политические, культурные и религиозные волнения. Говорить на одном языке и говорить на разных языках, эти слова и поныне выражают или взаимопонимание, или же отсутствие его. Не следует забывать о том, что народы Древнего Востока говорили на различных языках. Вполне понятно, что и постоянную вражду, существовавшую между ними, они связывали с этим.